Глава 2. Встреча друзей. Три года назад разошлись пути Мареева и Брускова после 12 лет совместной учебы и работы. Мареев остался геологом и горняком. Брусков от горного машиностроения перешел к электротехнике и уехал в Туркмению в лабораторию Ашхабадского научно-исследовательского института. Теперь они вновь сидели в комнате Мареева. Ее убранство чем-то напоминало комнату клуба новой энергии. На столе, на подоконнике, за шкафами лежали свернутые в трубки чертежи различных размеров. Всюду на стенах висели строгие и четкие сетки схем, разрезов и рисунков. И на всех листах, маленьких и больших, повторялся разрез огромного снаряда, похожего на орудийный, удлиненный цилиндрической формы с плоским днищем и конической вершиной, которую покрывали, как черепица, многочисленные острые пластинки. Товарищи сидели у окна перед круглым столом. Наступали сумерки. Москва рассыпалась перед ними гигантским многоцветным созвездием. Огни играли то, взвиваясь в темнеющее, наливающееся фиолетовой краской небо, то, собираясь в фантастические костры и пожары. Мощный равномерный гул вносил в раскрытые окна какое-то особое чувство спокойствия, уверенности, нерушимой безопасности. «Не спорю», — медленно и задумчиво сказал Брусков. «Все, что ты мне изложил, правильно. Но, надеюсь, ты все это рассказал мне не для того, чтобы познакомить меня еще с одним источником энергии. Очевидно, ты уже подошел практически к проблеме использования подземной теплоты» и при этом с размахом не меньшим, чем у Парсонса. «Размах гораздо больше». «Ого!» «Да, Михаил, то, о чем мечтал Парсонс, перестало быть невозможным. Я вооружен лучше него». «Объясни, пожалуйста». «Вот, послушай, чтобы добраться до высоких температур, Парсонс в свое время предлагал вырыть шахты глубиной в несколько километров. Но как это сделать, указать он не мог». Современная ему металлургия и машиностроение не могли дать необходимых машин и материалов, а вопрос о металле – задача первостепенной важности. И ты ее решил? Думаю, что да. Достигнуть области высоких температур сможет машина, сконструированная мной из новейшей легированной стали, твердой, чрезвычайно жароупорной, стойкой против всех химических влияний и воздействий, которые могут встретиться на пути в недра земли. Это будет стальной крот, которого не остановят ни самые твердые горные породы, ни сильнейший подземный жар. Он будет вгрызаться в толщу земли все глубже и глубже, пока я его не остановлю». «Ну а дальше?» Брусков подтянул свое тяжелое кресло поближе к Морееву. «Дальше, как ты будешь выбрасывать породу на поверхности шахты?» «В том-то и дело, Михаил» улыбнулся Мареев. что никакой шахты не будет. Мне она не нужна. В этом основное отличие моей идеи от тяжеловесного проекта Парсонса. «Так что же будет?» — нетерпеливо спросил Брусков. «Предположим, твоя машина зароется в землю. А дальше что она там будет делать?» «Она остановится на той глубине, где будет необходимая для моих целей температура. Там будут установлены термоэлементы». «Термоэлементы?» Брусков привстал, схватившись за край стола. «Ты говоришь, термоэлементы?» «Ну да, не стану же я прибегать к тому примитивному способу превращения тепловой энергии в механическую, который предлагал Парсонс, образованию водяного пара. Парообразование поглощает массу энергии, а отдает в виде полезной механической работы совершенно ничтожную ее часть». Брусков глубоко сидел в своем кресле. Он закрыл глаза, крепко зажал в кулаке подбородок, а его большие слегка оттопыренные уши все больше покрывались краской. Мареев знал эти признаки сильного волнения и напряженной работы мысли. Он усмехнулся и продолжал, как будто ничего не замечая. «Парообразование — слишком неэкономный процесс, дорогой мой. Во-первых, вода, чтобы превратиться в пар, требует огромного количества тепла». Затем водяной пар, прежде чем дойти до подземной паровой турбины, уже потеряет огромную часть полученной энергии. Наконец, надо учесть потери на конденсацию и потери энергии в самой машине, обычные в таких случаях. В результате не более 10-12% тепла будет использовано для эффективной работы. «Да-да, конечно», — бормотал Брусков. «Но термоэлементы...» «Термоэлементы, что...» То за идея?» «Я пришел к заключению», — продолжал Мариев, «что строить проект в расчете на использование пара невозможно. Игра не стоит свеч. Совсем другое дело термоэлементы. Здесь тепловая энергия непосредственно превращается в электрическую, а электроэнергию легко передать на поверхность Земли почти без потерь». «Все это хорошо», — перебил Брусков. Он вскочил с кресла и стремительно прошелся по комнате. «Но термоэлементы, у тебя есть уже проекты, расчеты?» «Нет, ничего еще нет», — просто ответил Мариев. «В этой части проект еще не разработан. Я не электротехник. Я знаю только, что термоэлементы в состоянии трансформировать до 35% теплоты в электроэнергию в зависимости от разности температур между спаями. И здесь я рассчитываю на твою помощь. Я уже давно думаю об этом. Собирался написать тебе. Выходит, что ты приехал очень кстати. Займись этим делом, Михаил. Идея настолько важна, что ради нее можно бросить все прочие работы. Но ведь это сложнейшая проблема. Ты даже не понимаешь все ее сложности, Никита. Один лишь температурный перепад. Его уши горели. Он продолжал в состоянии крайнего волнения». Ведь для того, чтобы простейшая термопара действовала, необходима разность температур в тех местах, где спаяны ее элементы. Один спай должен быть теплее, другой холоднее. В нынешних сложнейших по составу термобатареях, чем больше эта разность температур между местами спая, тем эффективнее работа термоэлементов. Но как же получить эту разность температур на глубине в несколько километров, где царит лишь одна и притом чрезвычайно высокая температура? «Понимаешь ли ты, сколько сложнейших проблем встанет при разработке этого проекта?» «Я знаю лишь одно, Михаил», — глухо ответил мареев. «Кроме тебя я никому не хотел поручать работу над этой частью проекта». Брусков стукнул кулаком по столу и бросился в кресло. После минутного молчания он выпрямился и провел рукой по гладко выбритой голове. «Давай лучше продолжим разговор о твоей машине». Я все-таки не понимаю, как она будет производить свою работу на глубине 10 или больше километров. Откуда она получит необходимую энергию? Как она потом выберется наружу? Наконец, кто и как будет ею управлять? «Подожди, подожди», — рассмеялся Мареев. «Давай по порядку. Как будет работать машина, как автономный бур, несущий свой двигатель в себе самом? Снаряд должен иметь собственные моторы, приводящие бур во вращение». Источник энергии — надземная электростанция, питающая мою машину электроэнергией по проводам, тянущимся вслед за машиной. Но как же будет двигаться этот крот? Несколько стальных колонн будет выдвигаться из его днища и с огромной силой вдавливать его вершину с буровой коронкой в окружающую породу. Ну, хорошо, пусть так. А как же будет управляться этот необычайный снаряд? Управление сосредоточено в самой машине. «Управлять ею будут люди, находящиеся внутри нее». «Люди?» – воскликнул Брусков, схватившись за ручку кресла. «Кто же пойдет на это?» «Я и ты!» Брусков вскочил. «Что? Ты с ума сошел? Подвергать себя такому риску?» «Я считаю», – ответил мареев «что риск будет не больше, чем при переходе современной улицы. Когда ты поближе познакомишься с моими расчетами и чертежами, ты сам убедишься в этом». В моем проекте еще многое нужно доработать. Ни мне, никому другому в одиночку с этим не справиться. Институт рассмотрит мою идею, выпустит проект и поможет мне свести риск до минимума. Самое важное теперь — это проект подземной термоэлектрической станции. Именно то, ради чего я строю снаряд. Ради чего я готов спуститься в недра земли. То, что составляет основную цель моей идеи. Брусков откинулся в кресле и сосредоточенно глядел куда-то мимо него. Мария, чуть улыбнувшись, продолжал. «Нет ничего удивительного, что первым водителем машины буду я, ее автор. Было бы странно, если бы я уступил кому-нибудь другому это право. Ну а ты? Я уверен, что ты будешь со мной. Впрочем, если ты не хочешь...» «Замолчишь ли ты, наконец?» Брусков вскочил. Лицо его опять покрылось красными пятнами, уши горели. Он схватил шляпу. «Прощай, я пойду. У меня голова готова треснуть от этих диких проектов». «Да подожди ты, Мишук, куда ты?» Но Брусков только махнул рукой и исчез в дверях.